Глава 18 Так, пока игроки свалили в поисках своей мечты и моего копья, надо раздать задание ящерам. Повару всегда есть чем заняться. У нас, как-никак, двадцать пять голодных глоток, если считать меня и четверых игроков. Гектор... Ну, это Гектор. Он на страже мира и покоя нашего подземелья. Вот бы ума поднабрался, я бы его вообще своим замом по охране и обороне сделал, а сам бы не заморачивался. Остались только Кожевар и Кузнец. Кузнеца понятно, чем можно озадачить. Мои ящеры достаточно часто приносят снаружи различные металлы, да и я иногда, бывает, ему подкидываю, да и обстановку нужно как-то улучшать, так что ему предстоит много работы. «О, еще его надо озадачить выковать мне каркас для кровати. Обязательно с деревянными перегородками». «Теперь надо придумать, что делать Кожевару». «Обрабатывать кожу, логично же. Хотя он этим и так занимается. Нужно, чтобы он скооперировался с кузнецом и научился делать добротные кожаные доспехи с металлическими вставками». Надо, чтобы они придумали такой эскиз, который был бы удобен для физиологии ящеролюда. Закрывал бы хвост, имел бы специфичные крепления для ног. Ну а я тем временем займусь вторым уровнем. Создам нормальную казарму для ящеров, ту, которая сейчас наверху, переоборудоваю под караульное помещение, чтобы там пребывали только те, кто стоит на охране. А что? Близко ко входу в логово быстрее отреагируют на опасность. Быстрее создадут первый эшелон обороны, пока остальные внизу будут одеваться и снаряжаться. А для этого понадобится несколько различных стоек. Первые стойки должны быть для мечей и луков. Они будут стоять у противоположной стены, чтобы ящеры спрыгивали с коек, подбегали к ним и хватали оружие. Вторые стойки для брони. Вот их нужно будет делать несколько штук и унифицировать. Для караульных ящеров нужно смоделировать броню попроще, чтобы было легче надевать. А что может быть проще обыкновенной кольчуги и кожаного нагрудника с перчатками и набедренниками? Дальше казарму на нижнем уровне надо будет оборудовать нормальными деревянными койками. Ниши в стене – это хорошо, но вот нормальных кроватей они все равно не заменяют. Но что надо для нормальных кроватей? Верно, стальной или железный каркас. Ящеры, как мне кажется, весят немало, так что придется делать каркас именно из металла. Такс, что еще важно? А нужно научиться делать не просто железные конструкции, а стальные. А для того, чтобы научиться делать стальные вещи, необходимо уметь варить чугун. А чугун – это железо с примесью углерода, где углерода должно быть около 2%. И как мне эти 2% получить? Хотя, стоп, 2% углерода – это уже сталь. Ну, тогда не так сложно. Углерод есть везде, даже в угле. Так что получить чугун не так уж и сложно будет. Надеюсь, игровые условности дадут соединить 97 частиц железа и три частицы угля, но это потом. Планируем дальше. Когда все будет готово, все будут обучены, нужно будет плотнее заняться собственной комнатой, а именно ее меблировкой. Однозначно хочу там видеть немного зелени, так как в этой затхлой пещере я по ней уже успел соскучиться. Аквариум с рыбками тоже будет, это однозначно. Ещё деревянный шкаф. А для этого нужен столяр. Комод тоже нужен. Кровать, пара тумбочек, ковёр. Ну и, думаю, для начала хватит. А, точно, люстра. А вот это уже тонкая работа по металлу. Но, думаю, кузнец справится, как заматереет в кузнечном деле. Так... В общей казарме будут кровати, тумбочки, общий шкаф. Хотя нет, шкаф там не нужен. Под броню отведем отдельное помещение, где будет ответственный ящер. Подороже оружие свое помещение, где поставим второго ящера. Еще нужно сделать на втором уровне склад для еды. Имущество имуществом, но если пропадут запасы провизии, то жить будет тяжко игровым персонажам. Да и игроки, смотрю, тоже жрали не из-за того, что психологически хочется, а как раз из-за физических свойств организма. Вот тебе уже есть как минимум пять помещений на втором уровне из... Надо будет посчитать, сколько всего помещений можно разместить на втором уровне и как их правильно расположить. Хотя, где будет жилая зона, я уже представляю. Самый последний отсек, если идти прямо от лестницы, как раз в том же отсеке, где я хочу сотворить себе комнату. Баню и бассейн. Хорошо, жилой отсек, грубо говоря, обозначен. Складскую зону надо размещать не особо далеко, ибо будем терять в скорости в реагировании на опасность. Да и казарма будет не одна. Да и, скорее всего, склады будут перенесены вниз, а сверху склад останется только для караулки. Как и столовая. А нормальную кухню и нормальную столовую мы организуем снизу для удобства. Ну что ж, нужно еще что-то делать с ремесленным отсеком. На том, что есть сейчас, мы не остановимся. Нужна будет столярная мастерская, алхимическая, для зачаровывания отдельная мастерская... Руны и зачаровывания – разные вещи. В общем, планов много. Может, даже и до электроники получится когда-нибудь добраться. Как создать гремучий порошок, я знаю. А значит, хотя бы средневековое тяжелое вооружение у нас получится сделать, а оно пригодится при штурме городов. Блин. А еще нужно сделать что-то типа инкубатора, где будут обитать только самки. Но тут понятно, зачем и почему. Естественный прирост никто не отменял. Нужно будет организовать ясли, школу, тренажерный зал, где можно оттачивать боевые навыки. Еще нужен нормальный лазарет, да как постоянно умирать – так себе удовольствие. Да и часть опыта из этого отнимается, а опыт тут – дорогое удовольствие. Ладно, пока планы оставим в зарисовках, когда придут остальные игроки. Надо будет с ними составить более подробный план, что и как расположим. Пять голосов лучше, чем одна, хоть это голова и моя. А пока тут никого нет, можно заняться тем, чем и планировал. Моя комната, комната для игроков, казарма, потом обучить кузнеца и кожевара... Ну а затем и остальные помещения. Быстро раздав указания для начала изготовления заготовок Кожевару и Кузнецу, причем второй был декорат, наконец, над чем-то долго поработать, я отправился заниматься своими делами. Спустившись на второй уровень, я сразу проследовал в дальнюю круглую комнату, сразу задал настройки строительства еще двух коридоров и продолжил создавать первый. На коридор, который будет вести в мою комнату, я потратил около десяти минут. Особо спешить я не хотел, все больше планировал, что и как можно тут разместить. Получается, от трех крайних круглых комнат идут, грубо говоря, по четыре коридора во все стороны. В трех коридорах из четырех, так как они не связующие с главным, можно будет создать по три помещения, а в связующем коридоре еще два. Итого можно сделать 11 помещений, таких круглых комнат будет 3. Всего 33 комнаты, только от комнат рядом с крайними круглыми помещениями. Потом еще 8 от главного круглого помещения и получаем 41 помещение для целевого использования. Ладно, об этом будем думать потом. Сейчас главное приступить к созданию жилых помещений, ибо они ой как нужны. Живой силы у меня дефицит, особенно если учитывать мои планы и грядущие события. Интересно, а можно ли будет сделать помещение вокруг коридора? Ну, то есть оно будет в форме подковы и иметь три входа со всей внутренней стороны. А это идея. Надо будет так с казармой поэкспериментировать. Но это потом. Сейчас надо доделать коридоры. Потом выдолбить помещение под мою комнату. Потом под комнаты игроков. Для девушек и мужчин, думаю, надо все же отдельные комнаты делать. А также несколько душевых, а то люди с ящерами в одной общественной душевой. В общем, создать для людей людские условия. Все же приятнее осознавать себя именно человеком, а не каким-то существом. Плюс, думаю, тут есть свои плюсы от того, что помоешься. Возможно, есть баф «Чистота» или как-то так. Спустя еще минут 30 все коридоры были готовы, так что можно было приступать к заготовке помещений под комнаты. Как показала практика, можно одновременно выбирать под застройку сразу несколько помещений, так что сначала надо пройтись... Наметить нужные помещения, а потом без перерыва долбить киркой по камню и ни о чем не задумываться. Сначала сделаем это с моей комнатой. Подходим к стене, открываем меню строительства, выбираем под меню «Жилые помещения». Дальше «Личные покои». И оп, помещение готово к тому, чтобы его начать строить. И всего-то надо каких-то 8 тысяч очков. Пока открыто под меню жилых помещений, сразу найдем помещение для высокопоставленных персон. Ммм, просто уютная комната. Как раз она рассчитана на то, чтобы в ней спали два человека. Думаю, будет хороший вариант. Идем в коридор, что по левой руке, если стоять спиной к лестнице. Там в коридоре, с противоположных сторон, намечаем эти помещения. И готово! Теперь, что касается личной гигиены. Ищем, есть ли тут специальные помещения. О, что-то похожее нашел. Точнее, не просто похожее, а очень похожее. Тут есть целый раздел, личная и общественная гигиена. И чего тут -то только нет. Бани, душевые общие, душевые частные, парилки, бассейны малые, бассейны средние, бассейны большие, умывальники... Думаю, для игроков сделаем душевую частную, так как лучше пускай моются по одному, а вот себе средний бассейн, поплавать я люблю, а также парилка. Вот это шик. Осталось только создать их, а остальное пускай игра думает, куда она будет уводить пар и дым от костра. Так, дальше на очереди казармы. Думаю, пока хватит пять штук. Три в коридоре, справа от лестницы, и две в первом коридоре жилого круга. О, теперь отсеки, которые строятся вокруг круглых помещений. Буду называть круг, а уже, исходя из специфики, они приобретут конкретные значения. Да я в натуре гений! Ладно, хвалить себя буду потом, когда построю помещение. Ну а сейчас надо приступать к постройке, а потом уже и к их заполнению. И каменные стены меня совсем не устраивают. Надо что-то с этим делать. Металл тоже не годится. Будет сильно давить на психику. А вот дерево... Дерево приятно на вид. Значит, в жилых помещениях пол будет деревянным. Потолок тоже можно сделать из деревянных реек. Какую-нибудь клейкую субстанцию тут точно можно нахимичить. Или, как принято называть в средневековых играх, наалхимичить. Спрошу позже у Элис, если мне память не изменяет, то она на рейдах хвасталась, что у нее есть сильная основа. Значит, она может многое знать. И вот опять, погрузившись в мысли, я не заметил, как создал помещение. По ощущениям прошло минут пять, а по факту минут тридцать точно потратил. И ведь даже в памяти у меня не отложилось, что я переходил с места на место. «Дела. Ну да ладно. Главное, что процесс идет, а остальное вторично. Значит, погружаюсь в процесс. Хоть это и монотонно, хоть это и однообразно, зато хорошо развивает мышцы. Было бы это в реальности, да и просто труд выводит плохие мысли. Значит, трудимся». «Боги. Никогда бы не подумал» что смогу на моём уровне израсходовать всю выносливость. А я ещё даже и половину помещений не сделал. Всего-то готова моя комната, комнаты для игроков, их душевая. Всё же решил сделать сначала для них, а также наполовину готов мой бассейн. А ведь ещё нужно доделать бассейн и создать парилку и пять казарменных помещений. А там... «Может, и два сквозных помещения между казармами появятся?» «Боги, да это минимум еще полтора моих запаса энергии!» «Что-то нужно с этим делать?» «Может, есть какой-то препарат, который повысит или ускорит регенерацию выносливости?» «Надо будет у повара спросить. А пока надо заняться другими делами, раз у меня свободное время появилось». «Хм, удивительно! Свободное время!» Пока поднимался наверх, понял, что меня накрыла усталость. При этом не сиюминутная, которая проходит, стоит немного посидеть и отдохнуть, а такая, что требует как минимум сна. Удивительная, однако, в этой игре механика. Пока работаешь, не чувствуешь, что устал. Когда все сделал, усталость накатывает мгновенно. Дипломатическое задание, выданное ящеру Майнер, выполнено. В результате дипломатического похода вашего отряда старейшины оповещены о ваших благих намерениях и готовы вести диалог. Открылись новые дипломатические возможности. На троне появилось новое меню – дипломатические отношения. Ещеру Майнер присвоен титул «Дипломат». Плюс 10% к вероятности успешных переговоров в любых случаях. Внимание! Доступность переговоров зависит от текущих отношений с фракцией. Например, если у вас плохое отношение с фракцией, то вы не сможете заключить с ней союз, но можете попытаться заключить договор о ненападении. При хороших отношениях с фракцией становятся доступны такие дипломатические договоры, как торговое соглашение, оборонительный союз, военный союз. В настоящий момент – вам доступна одна фракция. В настоящий момент вам доступна одна фракция. Клан племени ящеров Алимиаори, отношения с фракцией плюс 500, лояльные. Возможно заключение торгового соглашения на равных условиях, а также доступны отдельные договоры. Ну хрена себе справочка, давненько таких не было, а вот Майн молодец. В очередной раз доказал, что он толковый ящер. Надо будет его как-то поощрить. Вот только как, я не особо пока понимаю. Хотя, может, дать ему несколько деньков отдохнуть? Ящер и так очень много сделал. Из кожи вон лез, чтобы сделать все так, как надо. Да, пусть отдохнет. А также предоставлю индивидуальный доступ в парилку и бассейн. Сделаю его привилегированным. А вот одну казарму надо заменить на душевую. Придётся это сделать в том крыле жилого круга, который на повороте. Это я себе пробью дверь в коридор, тем самым сделав себе не просто отдельную комнату, а маленькую квартиру. А вот ящерам такой чести не стоит оказывать. В казарме, да, двери будут, но не в крыле. Наглеть станут. Когда я добрался до кузницы, то уже на некотором удалении от входа почувствовал исходящий оттуда жар. Эх, я даже соскучиться успел по этому жгучему ощущению. Стоит как-нибудь завалиться в кузницу и что-нибудь смастерить. А пока надо просто посмотреть на успехи кузнеца. «Первое, что меня порадовало, это заготовки каркасов для кроватей и куча гаек и болтов, которыми эти заготовки будут стягиваться. Второе – работающий кузнец, вид которого был максимально сосредоточенным и довольным». «А я же тебе вроде не приказывал делать кровати», – усмехнулся я, подойдя к ящеру. «Да, мы как-то с вами на эту тему разговаривали». «Вы тогда сказали, что кровати в разы удобнее. Мы-то привыкли спать на земле, так что нам кровати не особо нужны». «Но...» – немного задумался ящер, посмотрел на кучу металла, которая станет кроватями, потом снова повернулся ко мне и продолжил. «Но по найденным наброскам, что вы иногда со скуки чертите на земле, я понял, что именно вы хотите получить» кровати реально удобнее. «А когда это я рисовал на земле кровать?» – удивился я, приподняв бровь. «О, мастер, вы многого за собой не замечаете. Иногда вам кажется, что вы просто рисуете на земле каракули, а я подхожу и пытаюсь рассмотреть их внимательнее. Так я и узнал про кровать». «Про столовые приборы, которыми снабдили повара. Про специальные инструменты для кожевара. Кстати, мы с ним даже из кожи, дерева и металла смастерили неплохие тазики. В них можно в случае чего помыться». «Охренеть!» – удивился я, а потом с улыбкой посмотрел на кузнеца. «Тогда у меня к тебе еще задание». «Придумайте с кожеваром доспехи, которые можно было бы надеть очень быстро. Вы не я, не можете дуновением ока надевать и снимать броню, так что вам это необходимо». «Что-то типа кольчуги?» – уточнил ящер, смотря на меня с хитрым прищуром. «Только не говори, что уже сделал!» тяжелым вздохом сказал я, но отрицательное покачивание головы ящера позволило мне немного расслабиться. «У меня есть зарисовки». Сложил свои инструменты кузнец на наковальню, а огненную заготовку голыми руками бросил в воду, после чего умчался за плавильню и вернулся с каменной табличкой, на которой было аккуратно выдолблен ящер в кольчужной броне. «Как вам?» «Хм... честно... хорошо. Но вот смотри...» Начал водить я пальцем по картинке. «Не хватает брони на ногах. В случае удара они будут повреждены. Не хватает брони на хвосте». «Хм...» <свы> Задумчиво посмотрел на картинку кузнец. После чего уловил мой хитрый взгляд и улыбнулся. «У вас явно есть какая-то задумка. Не просто же так вы это сказали?» «Ну да, то ты прав», – улыбнулся я и положил руку на плечо кузнеца. «Смотри, не стоит работать одному. Тут есть очень интересный персонаж, который совмещает в себе несколько профессий. Кожевар. Он готовит кожу, сразу делает из нее различные вещи, броню в том числе. Почему бы вам не придумать броню, которая будет компенсировать недостатки, на которые я тебе указал?» «Например, можно сделать кожаные нахвостники с остальными щитками. Ими ударить получится», – рассматривал картинку кузнец, продолжая говорить. «А так как броня там будет сегментирована, хвост не потеряет подвижности. Нагрудник тоже можно сделать сплошной, чтобы надевался через голову. Да вы гений, мастер!» «Я тебе даже ничего не говорил» усмехнулся я. «Так что не стоит называть меня гением. Тут ты молодец. Так что давай, иди работай. Сколько вам с Кожеваром потребуется времени, чтобы создать прототип такой брони?» <связывающий> «Около недели. У меня пока плохо получается с кольчугой. Слишком кропотливая работа. Вот если бы несколько помощников, то сразу все пошло бы бодрее. Я бы их обучил основам». «Будут тебе помощники, но сначала кровати доделай», – усмехнулся я, а после покинул кузнеца и направился в кухню. За время нашего разговора у меня восстановилось всего 50 единиц запаса выносливости, что очень мало. При этом чувство усталости нисколечко не пропало, так что еда со свойствами восстановления этой шкалы будет как нельзя кстати. Хочу закончить хоть с одним крылом. «Повар!» – крикнул я внутрь кухни. «Покажись!» «Слушаюсь, ваше великолепие!» – появился светящийся от удовольствия повар. «Чего это ты такой довольный?» – удивился я. «Тебя же не так давно чуть работы не лишили несколько противных субъектов!» «Эти несколько противных субъектов, как вы сказали, минут тридцать назад пришли, втиснули мне пять мешочков различных специй, извинились и ушли заниматься своими делами. Вот я и довольный такой». «Все порядочные оказались люди, немного наглые, но всё же порядочные». «Ну, тогда ладно», — улыбнулся я. «Вы что-то хотели?» Обеспокоенно спросил меня повар. «Вид у вас усталый». «Есть чего пожрать, что восстановит выносливость. Точнее, запас выносливости». «Пока еще ни разу не получалось». Растерянно ответил повар, из-за чего я несколько расстроился, что не скрылось от глаз ящера, после чего он добавил. «Но принесенные специи имеют такие функции». «Постараюсь приготовить мясо, которое будет соответствовать вашему заказу. Можете ожидать в столовой или в тронном зале. Как будет готово, сразу принесу». «Хорошо», – кивнул я и направился в тронный зал. «Ну, все начинает идти так, как я и планировал. Надеюсь, мое копье найдется, дипломатические отношения сложатся так, как надо мне». Даже интересно, что именно сказал майн совету старейшин, что так сильно отношения с ними подскочили. Аж на целых пять сотен очков. А для этого надо усадить свою задницу на свой не совсем мягкий трон. Надо будет заняться этим вопросом. Трон сделать красивее, добавить серебряную инкрустацию, покрасить его в темно-серый цвет, но сначала нужно отдохнуть. Все остальное потом». Кстати, у меня же есть еще и леголаз, а он засранец такой, все же смог исправиться и показать себя с лучшей стороны. Так эпично пожертвовав собой, надо будет сделать ему какой-нибудь лук. А пока открываем меню дипломатии и смотрим, что там есть интересного. Конец восемнадцатой главы.